Глава четвертая. Танцы на закате дня Чтобы сдержать бурную радость и немного успокоиться, Анастасия перечитала это письмо четыре раза подряд. Оно было недлинное, всего 19 строк, если не брать в расчет обусловленного почтовым этикетом обращения с полным титулом адресата и отправителю. Затем она достала из секретера послание Турчининова и положила его рядом с бумагой от Потемкина, карандашом подчеркнула слова, повторяющиеся там и там. Получилось: наши союзники австрийцы Фокшаны новый проект. Географическое название места, где одержали победу над османами генерал-поручик Суворов и принц Кобург, значение для конфиденциальной работы, по-видимому, уже не имело. Следовательно, новый проект мог относиться только к австрийцам, которые сейчас выступали союзниками русских в войне. Аражанова бывала в Вене, красивом южноевропейском городе, знала, как живут его обитатели. Также ей доводилось близко видеть правителя Священной Римской империи, германской нации Иосифа II в мае и июне 1787 года, когда он вместе с великой царицей совершил путешествие в Крым инкогнито под именем графа Фалькенштейна. Впрочем, Почести ему тут оказывали полновесные императорские. Для огромной свиты Екатерины II участие в поездке сей августейшей особы секретом не являлось. Прибыв в Севастополь, император Иосиф II самым внимательным образом осмотрел корабли Черноморского флота, бухту, где они находились. Береговые укрепления, склады, мастерские, улицы города, новостройки. Русские ничего от него не скрывали. Светлейший князь Потемкин возил графа Фалькенштейна в собственной карете и давал подробнейшие пояснения. Это больше походило не на дипломатический визит вежливости, а на специальную инспекцию перед началом совместных военных действий. Представитель старейшей в Западной Европе династии Габсбургов, правивший огромной империей, простиравшейся от северных до южных берегов континента, произвел на Флору хорошее впечатление. Иосиф II был умным человеком, совсем не озабоченным сложным придворным церемониалом и внешними атрибутами абсолютистской власти. Пожалуй, своей деловитостью и энергией Он напоминал нашего царя Петра, великого преобразователя, реформатора России. Возможно, курская дворянка снова увидит графа Фолькенштейна и даже будет беседовать с ним. Письмо главнокомандующего, которое так обрадовало Анастасию, вызвало в двухэтажном особняке князей Мищерских на Екатерининской улице настоящую бурю. Точнее... Его стоило бы сравнить с падением многопудового волна на зеркальную гладь тихого озера, затерянного в лесной глуши. Сначала вверх поднялся столб воды, потом пошли волны во все стороны, шевельнулись заросли камыша у берега, вздрогнули желтые кувшинки, закачали столстые, похожие на тарелки, зеленые листы водяных лилий. Полковник, прочитав письмо, рассердился и заявил, что он категорически против отъезда супруги в город Яссы. По его мнению, у нее и в Таврической губернии дел достаточно. В прежние времена Флора не обратила бы особого внимания на его протест, но теперь их отношения были другими. Кроме того, в доме вместе с ним оставались ее дети. Правда, императрица обещала принять Александру в Смольный институт благородных девиц, однако девочка пока не достигла возраста, обязательного для поступления, 6-7 лет. Владимир, конечно же, станет кадетом сухопутного шлихетского корпуса в Санкт-Петербурге и опять-таки гораздо позже, года через четыре. Михаил спорил с Анастасией и злил ее нелепыми доводами и аргументами почти неделю. Потом вдруг выставил свои условия. Пусть светлейший князь Потемкин-Таврический, президент военной коллегии, произведет его в следующий чин бригадира и попросит у царицы для него орден святой Анны. Удивившись, курская дворянка спросила, Готов ли ее, благоверный, ради этого расстаться с уютной, но тупиковой для карьеры должностью в конторе Севастопольского порта и перейти на строевую службу в пехоту или кавалерию? — Да, — гордо отвечал Мещерский, — но только в крымском корпусе генерала Каховского. Не менее трудным оказался разговор с поручиком Екатеринославского кирасирского полка Чернозугом. При известии о дальней поездке украинец погрустнел и сказал, что не хотел бы сейчас оставлять шестнадцатилетнюю жену без пригляда одну в доме. Она носит под сердцем его ребенка и мало ли, какая помощь понадобится ей при первых родах. В Севастополе же родственников у поручка нет. Отец и мать давно умерли, братья и сестры проживают в Полтавской губернии. Едва ли их обрадует появление юной Зои Зухры, плохо говорящей по-русски и еще не забывшей дикие нравы мусульманского гарема. Глядя в его честные глаза, Аржанова понимала, что кирасир не говорит ей о главной причине своего отказа. После женитьбы на красивой черкешенке он стал патологически ревнив. Вместе с женой, Чернозубу теперь приходилось бывать на официальных мероприятиях в церкви, в офицерском собрании. Одетая в европейское платье, Зухра превратилась в весьма привлекательную и кокетливую даму, и молодые флотские офицеры оказывали ей знаки внимания. Поручик краснел, бледнел, скрипел зубами, но помешать этому не мог. Правила поведения в дворянском обществе Допускали подобный легкий флирт. Однако что ж будет, если он уедет не на неделю, как в Гезлёве с княгиней Мещерской, а месяцу на два-на три? Доблестный сержант Борис Прокофьев ответил курской двоянке примерно в том же духе. Он бы рад сопровождать ее сиятельство и снова отличиться, чин офицер его мечта. Но хорошо бы перенести поездку на полгода. Тогда препятствий не будет. — Почему? — спросила Анастасия. — Жена моя должна разрешиться от бремени, — ответил сержант. — На каком она месяце? — На пятом, ваше сиятельство. Поздравляю, — торжественно произнесла Флора. — Нашего народа в Крыму прибавится. Но я-то ждать не могу, сержант. — Сам знаешь, государева служба отлагательств не терпит. — Знаю, ваше сиятельство. Прокофьев со вздухом, повесив голову, замолчал. Вышкаленный служака, лично преданный ей человек, кирасир бросил на курскую дворянку умоляющий взгляд. Ее приказ он, безусловно, выполнит, но мыслями останется здесь, в домике под красной черепичной крышей который смотрится в воды корабельной бухты. И только-только наладилось хозяйство. Одна из коров дала приплод, в саду созрели первые яблоки и груши. Добрая и дородная Фаина Фатима понесла от него. Она обещала Прокофьеву уродить наследника, ибо сыновья у нее уже были. Их забрал турецкий Паша, ее прежний хозяин, поскольку дети, произведенные на свет, Невольницами им не принадлежат. Оржановой следовало ответить главнокомандующему Южной армии побыстрее. Фельдъегерь уезжал из Севастополя завтра. В его суме имелось место и для послания княгини Мещерской. Лист бумаги на секретере перед Флорой оставался чистым. В который раз она опускала гусиное перо в чернильницу, доставала его оттуда, рассматривая густую каплю на остро заточенном кончике и снова откладывала в сторону. Слова у нее не складывались в предложения, короткие, точные, выражающие неколебимую волю. Амбиции князя Мещерского удовлетворить несложно, Никакого Царским указом установленного срока выслуги при производстве из чинов -чин в Российской императорской армии не существует. Можно хоть десять лет пробыть майором, а можно через полгода получить подполковничий, сплетенный из золотого шнура эпалет на левое плечо. Потому никого не смущает очевидная протекция – Ускоренное продвижение по службе дальних и близких родственников царедворцев, вельмож, военачальников. Все дело в их возможностях. Чтобы молодому дворянину перейти из прапорщиков в подпоручики, достаточно ходатайства какого-нибудь генерала. Выхлопотать чин бригадира может лишь человек с большими связями во дворце. Светлейшему князю Потемкину Таврическому это по силам. Он не откажет Флоре. Сложно другое. Ее железная команда, проверенная в суровых испытаниях, распадается прямо на глазах точно цепь с разорванными звеньями. Она уверена, не существует приказа, который мог бы изменить природу человеческую и остановить бег времени. Как бы ни сожалела о том курская дворянка, но ей не нужно брать в путешествие, предпринимаемое с сугубо конфиденциальными целями, ни поручика Чернозуба, ни сержанта Прокофьева. Они свой выбор сделали, и в любой критической ситуации теперь в первую очередь подумают не о пользе службы и не о ней, Анастасии Аржановой. Так прежние герои уходят в прошлое, исчезают, подобно утренним теням, при солнце в зените. О прошлом Флора вспоминать и тем более говорить не любила. Успешные операции секретной канцелярии Ее Величества составляют государственную тайну. Хранить ее следует как минимум 20 лет. Анастасия дала в этом... Расписку и словно бы затворила за собой тяжелую дверь, а ключ от ее замка бросила в глубокий колодец. Однако сейчас, усмехаясь, Аржанова думала, что по собственной воле, наделив Кирасир всякими благами, она сама и превратила мужественных воинов в благодушных обывателей, примерных отцов семейств, владельцев домов, садов и огородов. Конечно, особая роль в таковой трансформации принадлежала женщинам. Они стали наградой куда более весомой, чем золотые и серебряные монеты, добытые в крепости очаков, и они изменили взгляды мужчин на жизнь. Обмакнув перо в чернильницу еще раз, курская дворянка придвинула лист бумаги поближе и решительно начертала «Милостивый государь мой, светлейший князь Григорий Александрович, нынче получила я вашей светлости письмо от сентября двадцатого дня 1789 года, приглашение, коим вы меня почтить изволили, с душевной радостью принимаю». Отъезд мой состоится через трое суток, считая от сего дня, ибо сборы в дорогу еще не закончены. Отправиться хочу для скорости морем до Гаджибея и далее до города Яссы сухим путем. Заранее извещаю вас, что в команде моей происходят изменения и трудности есть. Тут раздался стук в дверь. Аржанова сказала: "Войдите". Затем она увидела на пороге своего кабинета целую делегацию. Меткий стрелок Николай надел капральский мундир первого срока, то есть совершенно новый. Его мать Глафира украсила голову сильно накрахмаленным чепцом с бирюзовыми лентами. Сержант Гермилов нафабрил черные усы, как для парада, и они торчали вверх острыми кончиками, все это придавало их появлению княгине Мещерской вид весьма значительный. Курская дворянка снова отложила гусиное перо в сторону и приготовилась слушать, надеясь, впрочем, на лучшее. «Добрая наша матушка-барыня Анастасия Петровна», произнесла Глафира, «о том имеем мы известие, будто собираетесь вы в гости к господину Потемкину. — Собираюсь, — подтвердила Флора. — Путь неблизкий, с хлопотами связанный, — продолжала горничная, — что по воде, что по земле. И дальше, видать, придется ехать, как раньше езжали мы с вами в заграничные города и веси. Знамо дело, Григорий Александрович по-пустому к вам писать не будет». Аржанова молча кивнула, ожидая от верной служанки развития этой интересной темы. Глафира понесла сущую околесицу про будущую поездку. К она приплетала обычные для всех деревенских знахарок и колдуньи рассуждения о злом сглазе, о берегах, вещих снах, колдовских заговорах и особенно упирала на показания гадательных карт ей полностью подвластных и никогда не лгущих. По картам выходила дорога дальняя, но не опасная. Казенный дом на чужой стороне, крестовый король к барыне, вполне благосклонный и бубновый валет, данный ей в услужение, каковой будет молод, красив, в делах чрезвычайно ловок. Если бы вздорные выдумки не сочетали суглафиры, с доскональным знанием лекарственных трав и растений, с изготовлением из них аптечных препаратов и другими полезными врачебными навыками, которые она проявила в ходе операции «Секрет чертежника», то Аржанова долго бы ее слушать не стала и выгнала из кабинета вон. «Ах, маменька!» — наконец не выдержал Николай. «Все-то вы вокруг да около ходите. Скажите уж прямо!» что мы беспременно желаем с ее сиятельством ехать. Курская дворянка ласково улыбнулась меткому стрелку и повернула голову кирасиру. — И ты, сержант, желаешь? — Так точно, ваше высокоблагородие! — гаркнул он, шагнув вперед. — Отлично! — Считай, твое желание исполнилось. Давно возникла у Семена Ермилова зависть к однополчанину Прокофьеву. Служить Ермилов начал раньше его на два года, в чинах всегда опережал. При командировке в Крым они оба геройствовали на равных, не раз в лицо смерти глядячи. Но почему-то госпожа Аржанова взяла с собой именно Прокофьева, когда в прошлом году уезжала из Севастополя. Прибыл он обратно с сержантом с сундучком турецкого золота и серебряной медалью на голубой муаровой ленте за штурм крепости. Чем он, Гермилов ей не приглянулся. Рост тот же, сила богатырская, боевой опыт преизрядный. Единственное отличие — Борька грамоте учен и потому не робел с офицерами разговаривать. Ну так он из однодворцев городка Вольска-Саратовской губернии, вольный городской житель. А Эрмилов из государственных черносошных крестьян Вятской губернии. Отец его, рачительный хозяин, пожалел деньги платить дичку за науку для младшего сына, последыша по Думал, не выживет, но Семен выжил. Стал буйным подростком, И к 18 годам подпирал головой потолок в родительском доме. Кавы не случайная встреча в солдатском трактире с капралом фузелерной роты гарнизонного батальона Николаем Маржановым, то и сейчас бы никуда не попал Ермилов. Взяли они тогда сначала по паре пива, вспомнили недавнее дело с татарами на окраине Алушты. Взрыв был сильнейший, но наши не пострадали. Воистину хранит Господь Бог смелых и умелых. За это решили добавить по чарке водки, причем сержант один и расплатился. Николай, малый угрюмый, неразговорчивый, вдруг оттаял. Он сказал, что, возможно, снова уедет и очень далеко чему особенно рад, поскольку с женой у него большие нелады. Слово за слово, и Капрал пообещал составить протекцию Кирасиру, да у кого, у самой княгини Мещерской. Поначалу Ермилов трезвым своим крестьянским умом в похвальбе его усомнился, но стал перебирать в памяти былые крымские эпизоды и понял, шансы есть. Хорошо относилась Анастасия Петровна к меткому стрелку Николаю. Всегда отмечала его деяния, то бишь точные выстрелы по живым мишеням, при всех хвалила, наград для него не жалела. Выслушав от них заверение в преданности до гробовой доски и в совершеннейшем к ней почтении, Аржанова сказала, что в дорогу «Все двинутся через три дня». Затем отпустила своих слуг и сержанта Ермилова по свояси, взяла гусиное перо и добавила в текст одно слово. «Заранее извещаю вас, что в команде моей происходят некоторые изменения, и трудности есть». Покусывая кончик пера, Анастасия размышляла над тем, Что еще в письме не сказано важного, имеющего значение для ее встречи со светлейшим князем Потемкиным Таврическим и выполнения нового задания? Каким оно будет, Флора пока не знала, догадывалась лишь приблизительно. Но ясно, что не страшней последней ее командировки в страну мусульманских фанатиков Турцию, с которой Россия ведет войну, а на войне со шпионами разговор короткий. Виселица. Переписывать письмо Набила все равно придется, а в нем много помарок, и вставленное слово «торчит над строкой точно обрубок дерева, брошенный в саду после расчистки». Аружанова наклонилась, чтобы взять новый лист бумаги, как раздался стук в дверь. Стучал. Жезлом Мажордома Досифей, муж Глафиры. Не открывая двери, он прокричал, «Ваше сиятельство, к вам гость!» «Кто такой?» «Мещанин городка Черноморская, Евпаторийского уезда Таврической губернии, Сергей Васильев, сын Гончаров. Проси в гостиную, я сейчас спущусь». Какой-то особой, никому невидимой нитью связана она с Гончаровым, коль появляется он перед Анастасией внезапно, но в наиболее трудный для нее момент. Началось все в марте 1782 года в глухом заснеженном лесу. Божий странник и белый маг Гончаров движением руки остановил взбесившихся лошадей, которые несли экипаж Оржановой неведомо куда после стычки на столбовой дороге с разбойниками из банды московского вора Ваньки Каина. Затем колдун поехал с курской дворянкой в Крымское ханство, увидел, как действует ее разведывательно-диверсионная группа. Вместе с керосирами он попал в крутую переделку с чеченцами в горной цитадели чуфут и повел себя в ней достойно. Дальше больше. С конфиденциальными письмами Флоры, зашитыми в подкладку его куртки, Гончаров отправился из Бахчисарая в Керчь к русскому чрезвычайному посланнику и полномочному министру Петру Веселицкому, который одновременно являлся и резидентом нашей внешней разведки на полуострове. Веселицкий послал белого мага с донесениями в Санкт-Петербург к Турчининову В столице колдун развернулся вовсю, избавляя от мигрени придворных дам и сановников Екатерины II. В конце концов, светлейший князь Потемкин, страдающий обычной своей осенней хандрой, пригласил его в Аничков дворец. Гончаров помог тайному супругу императрицы, и тот признал его не шарлатаном, Каких и в те времена болталось по крупным городам немало, а настоящим народным целителем. Но секретная канцелярия Ее Величества этой колоритной фигурой не заинтересовалась. Человек с паранормальными способностями не вызвал доверия у разведки. Он был и остался свободным от серьезных обязательств гражданином, кое-когда исполняющим отдельный ее поручения. В таком качестве он поехал с Аржановой в Варшаву, Париж и Стамбул, где во французской колонии Галата сумел разгадать тайну военного инженера Лафита Клаве, того самого, который модернизировал турецкую крепость Очаков, впервые применив там систему подземных минных галерей. Анастасия не преувеличивала возможности белого мага но и не преуменьшала их. Она признавала, что потусторонний мир все-таки существует, что среди миллионов обычных жителей Земли крайне редко, но попадаются люди, знающие его законы и использующие это знание. Гончаров же по причине курской дворянки неизвестной просто симпатизировал ей. Никогда она его ни о чем не просила и, одновременно против знакомства с ним, не возражала. С той поры, когда были они в Стамбуле, колдун нисколько не изменился. Невысокая худощавая фигура, пронзительные светло-голубые глаза, белые волосы, рассыпанные по плечам, и черная одежда, бархатный кафтан с золотыми пуговицами, под ним суконный камзол и кюлоты, шелковые чулки, башмаки с пряжками. Держа на отлете руку с черной фетровой треуголкой, Гончаров поклонился княгине Мещерской. — Рада видеть вас в добром здравии, любезный Сергей Васильевич, — приветливо сказала Анастасия. — Чем обязана столь неожиданному визиту? — Я получил письмо от светлейшего князя, — ответил Гончаров. Он велел мне немедленно ехать в Севастополь и явиться к вам, ваше сиятельство. Может быть, вы расскажете, зачем? — Толком не знаю. Мне генерал-фельдмаршал приказал отправляться в город Яссы, в Румынии. Там расположена ныне его штаб-квартира. — Вы уже собрали свою знаменитую команду? Белый маг посмотрел на нее внимательно. Аржанова пожала плечами, увы, пока нет. Происходит смена поколений. К сожалению, новых кандидатов мало. Я надеюсь на Григория Александровича. Вообще-то говорить об этом она не хотела. Однако иногда колдуну удавалось читать мысли даже у нее. Потому сейчас скрывать что-либо не имело смысла. Поручик Чернозуб, конечно, человек выдающийся, задумчиво произнес мещанин городка Черноморская, но, скорее всего, его услуги больше нам не понадобятся.